— Достанем, — сказал Жорж и схватил руками зверя за клюв. Попытался раскрыть пасть, но животина в предсмертном спазме крепко сжала свои челюсти. — Эх, никак. Ладно, вернемся вскрою. — Что это может быть э, за покров? — спросил Мингли, постукивая пальцами по твердому сочленению конечности. — Навскидку сказать не могу, — сказал Жорж, — но, похоже, какая-то аналогия нашего хитинового экзоскелета.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 Надев шлемы скафандров, мы вышли из лаборатории. На улице полностью стемнело, а порывы ветра были такими, что нас со Стивом сносило в сторону. Метановый дождь барабанил по металлическим крышам ангаров. Ночью на Титане было темно, хоть глаз выколи, но налобные фонари мы включать не собирались, потому что в радиусе двадцати метров от базы все было освещено прожекторами.